Глава третья. Светлячки. «Ужин?» — Сяобай повернул голову и посмотрел в сторону домика. «И правда, я слишком увлёкся рассказом, что совсем потерял счёт времени. Но уже поздновато для ужина. Нам надо как можно скорее отправиться во дворец». Он всем сердцем верил, что Фэй Ю — превосходный лекарь, и их мысли во многом схожи. «Как бы я ни была обеспокоен этой проблемой, мне всегда необходимо поужинать», — равнодушно произнёс Фэй Ю и медленно добавил — «Я не могу сконцентрироваться, когда голоден». «Но важнее спасти людей. Когда мы закончим с делами, я устрою тебе грандиозный пир», — пообещал Сяубай. «Акулий плавник, медвежья лапа, рога молодого оленя, обезьяньи губы. Я достану тебе все, что захочешь». акули плавник, медвежья лапа, рога и обезьяньи губы. Дорогие, но невероятно жирные деликатесы». Критически ответил Фэйю. «Мне не нравится такая пища». «А что насчет императорского банкета?» Сяо Бай почесал голову. «Его будет нелегко устроить, но если я договорюсь со слугами в Восточном крыле, то никаких трудностей не возникнет». «От тебе я наслышан на рационе во дворце. Не думаю, что мне по душе тамошняя еда. Что может быть скучнее, чем есть летом одно лишь сушеное мясо да рыбу?» «Так до чего тебе хочется?» Спросил Сяо Бай. «Как насчет риса, миски рыбной похлебки и свежих персиков?» тогда я был бы доволен». «Это легко!» — расслабился Сяобай и улыбнулся. Фэйю взглянул на него и продолжил. «Однако рис должен впитать в себя раннюю росу на листьях бамбука с горы Гуе и вариться в ней в течение дня и ночи. Рыбная похлебка должна быть приготовлена из бесхвостой рыбы, плавающей в снежных водах северного озера Датсзе». «Длина самой рыбы не должна превышать трёх дюймов». «Что? Гара Гуе. Место рождения супруги императора Яо. Загадочное и опасное место. И путь отсюда не близкий. Даже если мне удастся собрать капли росы и вернуться с ними обратно, просто невозможно. Северное озеро Дадзе находится в противоположном направлении, а про рыбу без хвоста я вообще никогда не слышал». «А что насчёт персиков?» «Персики должны собрать обезьяны, живущие в долине Байхуа» слегка улыбнулся фэйю но это же все невозможно воскликнул ся убай тогда давай сначала поужинаем но сяубай не успел и слова произнести как фейю поднял руку и взмахнул ей в сторону вечернего неба в одно мгновение сяубай забыл что хотел сказать и лишь наблюдал за его движениями вдруг откуда ни возьмись появился рой светлячков они закружились в воздухе создавая волшебную атмосферу «Как красиво! Как будто с неба падают звезды!» — восхитился Сяо Бай. Фэй Ю ничего не добавил. Он протянул руки вперед. Все светлячки полетели к нему, как будто их что-то привлекло. Для ужина во дворе необходимо зажечь светильник. Сяо Бай обнаружил, что юноша в зеленом вынес во двор поднос, накрытый марлевым колпаком. Фэй Ю приподнял его, накрыл светлячком и положил их на землю. В это же время юноша в зеленом поставил перед Фэйю красочный лаковый столик. Сяобай взглянул и увидел, что на нем слева был сервирован тонко нарезанный запеченный молодой поросенок, поданный с пропитанной росой тушеной перилой. На серебряной тарелке по правую сторону было подано свежее мясо карпа в горчично-соевом соусе. По центру стола, как главное блюдо, стояла кастрюля с супом, приготовленным из нежных и хрустящих грибов, собранных в гористой лесной местности. «Это же просто ужин. Не слишком ли роскошно?» Сяобай. «Хоть это и не обезьяньи губы, медвежьи лапы, лебедь и большой гусь, но рис с озера Юньмен самый лучший», — спокойно ответил Фэй -Ю. «Присядь и насладись пищей». «Мне достаточно миски с фасолью», — раздраженно ответил Сяобай. «Я собираюсь вернуться во дворец, чтобы спасти людей. Я не в настроении наслаждаться едой». «А ты действительно упрямый. У меня дома нет фасоли». — сказал Фэйю. — Можешь попробовать все, что хочешь. Я вспоминаю тех несчастных, и у меня пропадает аппетит. Нет никакого смысла сейчас так волноваться. На нежном лице Фэйю появился намек на улыбку. — Есть ли что-нибудь важнее спасения жизней? Сяобай сжал кулаки. — Что ж, позволь мне подумать об... Я подожду, пока ты закончишь есть. Сяобай посмотрел на Фэйю и добавил. — Потом немедленно отправимся в путь. — Не переживай. Фэйю бесцеремонно поднял палочки для еды. «Ты можешь разделить со мной ужин». Сказав это, он взял кусок карпа, обмакнул его в соус и медленно положил в рот, тщательно смакуя вкус. Сяобай очень хотел спасти людей, но чувствовал, что время на исходе, и каждый момент был подобен сидению на иголках. Неожиданно Фэйю нахмурился и спросил мальчика в зеленом. «Кажется, сегодня что-то не так с огнем?» Мальчик в зеленом быстро опустился на колени. «Мастер, пожалуйста, прости меня!» «Не бойся!» Жестко сказал Фэйю. «Но куда ты выходил, пока варился суп?» Сяобай видел, как юноша в зеленом весь дрожал. Он низко опустил голову и не мог произнести ни слова. «Зачем ты запугиваешь его?» Сяобай быстро встал перед юношей. «Он еще молод и полон жизни!» «Это совсем маленькая оплошность!» Фэйю спокойно... Фэй Ю спокойно отхлепнул супа. «Люи, ты можешь представиться молодому господину Баю и рассказать о своем происхождении?» Юноша в зеленом все еще не осмеливался встать с колен. Он посмотрел на Сяо Бая и произнес. «Во время правления императора Джоу Ювана я прислуживал в саду Цунь Тай при императрице Бао -Си. Позже династия была истреблена, и мне пришлось спасаться бегством» к счастью мастер не отверг меня и разрешил заваривать чай и прислуживать ему и я благодарен ему до глубины души перестань говорить ерунда Сяобай укоризненно посмотрел на фейю династия правления джоу юванна и баусы если бы ты жил в те времена тебе было бы четыреста или пятьсот лет это какая то глупая шутка как ты мог прожить так долго фейю ты такой предсказуемый издеваешься над мальчиком и заставляешь его врать фейю усмехнулся — Ты учился у учителя всего три дня, я же провел с ним долгое время. Днем и ночью мы наблюдали за звездами, вычисляли династии и изменения между мирами. Я путешествовал по разным странам, наблюдал за политикой и исследовал местные обычаи. Учитель знает меня лучше всех и никогда бы не обвинил во лжи. — Это я во всем виноват! — воскликнул мальчик в зеленом. «Я вышел в сад половить бабочек, пока варился суп. Я и не представлял, что за такое короткое время вкус супа может измениться». Сяобаю стало жалко мальчика. Он не выдержал, взял кастрюлю с супом и сделал большой глоток. «Очень вкусный суп!» — утешил он мальчика в зеленом. «На мой взгляд, твой суп лучше, чем готовят во дворце. Ты готовишь для такого придирчивого мастера. Вот это самоотдача!» «Разве ты не говорил, что не собираешься ничего есть?» Вставил в разговор свою реплику Фэй Ю. «Я...» — Сяобай потерял дар речи. Мальчик в зелёном был невероятно сообразительным. Вот он буквально секунду назад почти плакал, а сейчас уже с улыбкой протягивал серебряную тарелку Сяобаю. «А что насчёт этого блюда? Попробуйте. Эту рыбу мастер поймал только сегодня утром. Она невероятно свежая и вкусная». Сяобаю ничего не оставалось, как неохотно взять кусочек. Розовое мясо рыбы было невероятно нежным и таяло во рту. «Вам нравится?» Это невероятно вкусно. Фэй Ю увидел, что Сяобай съел рыбу, взял кусок серебряной тарелки и кивнул Люи, как бы хваля его находчивость. Он не обращал на Сяобая никакого внимания и просто тихо жевал, время от времени поднимая голову и любуясь ночным видом. Он выглядел так, словно забыл о том, что во дворце остались люди, которых необходимо спасти. В течение часа Сяобай наблюдал, как Фэй Ю ест, а затем не выдержал и выкрикнул: «Фэйю, когда ты собираешься отправиться в путь?» Фэйю отложил палочки и посмотрел на ночное небо. «Подожди минутку, еще слишком рано». «Сколько можно ждать?» «Если мы пойдем сейчас, то это будет напрасной тратой времени». Момент еще не настал. «Как ты можешь называть это напрасной тратой времени?» Возволнованно произнес Сяо Бай. «Всякий раз, когда мы медлим, шансы пациентов на выживание снижаются». «Ты знаешь, что такое судьба?» «Судьба? Почему ты сейчас о ней заговорил?» «Судьба — очень странная штука». Фэй Ю жестом попросил Люи убрать стол и приготовить ему одежду. «Как же вот так просто можно понять такую сложную вещь? Кроме того, это не имеет никакого отношения к спасению этих людей», убеждал его Сяо Бай. «Пойдем уже». «Хорошо, хорошо». Наконец согласился Фэй Ю. «Но тебе все равно придется подождать еще немного. Мне нужно кое-что взять». «Серебряную иглу и лекарства?» Сяо Бай вздохнул с облегчением. «Сяо вздохнул с облегчением». «Оставь их! Просто пойдем поскорее!» Фигура Фэй Ю в серой одежде бесшумно проскользнула по коридору, скрылась в комнате и через некоторое время возникла вновь. В руке он нес довольно увесистый на вид деревянный ящик. «Фэй Ю, зачем тебе такой тяжелый ящик? Ты же ненадолго уйдешь!» Удивленно спросил сяобай «А кто сказал, что я буду его нести?» «Разве ты не собираешься использовать то, что внутри, для лечения пациентов и спасения жизней?» «Даже если это и так нести его будешь ты!» Фэй Ю сунул ящик в руки Сяо Бая. «Ты же не сердишься?» Он ждал реакцию мальчика. Неожиданно сяобай радостно взял деревянный ящик и взгромоздил его себе на спину. «Пойдем», — сказал Сяо Бай. «Не волнуйся, я донесу его в целости и сохранности». «Пора». Фэй Ю высоко оценил великодушие и самоотверженность Сяо Бая. Они бок о бок подошли к воротам и отправились в путь. Слуга в зелёном почтительно сложил руки и смотрел им вслед. С наступлением ночи Сяо Бай и Фэй Ю молча шли по горной дороге. Несмотря на то, что Сяо Бай нёс деревянный ящик на спине, шагал он легко. Его лёгкость была связана с практикой боевых искусств в детстве. Одежда Фэй Ю была сделана из струящейся материи и со стороны казалось, будто юноша парил в воздухе. Через некоторое время вдалеке показались огни дворца — Сяо Бай остановился и повернулся к своему спутнику. «Фэйю, ты знаешь, как вылечить болезнь окочинения?» «Зачем спрашиваешь?» «Я чувствую, что ты знаешь. Ты идешь довольно быстро, значит, у тебя нет сомнений». Сяо Бай немного замялся и добавил. «У тебя есть одна привычка. Когда ты раздумываешь о проблеме, то бессознательно начинаешь водить по воздуху указательным пальцем левой руки, хотя я и не понимаю, что это значит. Но когда проблема ясна, ты так не делаешь». «Вот так?» — Фэй Ю повернул голову и провел по воздуху указательным пальцем левой руки, словно вырисовывая какие-то символы. «Да, именно так! А ты очень внимательный!» — кивнул Фэй Ю. «Кажется, я тебя недооценил!» «Ты что, меня сейчас похвалил?» — обрадовался такой неожиданности Сяо Бай. «Можешь считать и так». После этого Сяо Бай зашагал быстрее и почти подпрыгивал от радости. Впервые с тех пор, как учитель ушел, кто-то так высоко оценил его. Чаще всего Фэй Ю смотрел на Сяо Бай с подозрением и неким недоверием, и мальчик это чувствовал. Он понимал, что Фэй Ю не может его принять всем сердцем, но тот был довольно терпеливым, чтобы что-то сказать. Только из-за этого они смогли поддерживать отношения даже после ухода учителя. В этот момент Фэй Ю посмотрел на спину Сяо Бай и улыбнулся. Но мальчик об этом не знал. Он думал только о том, что Фэй Ю уже нашел лекарство от окоченения, и скоро все заболевшие будут спасены. И не ошибся. Прежде чем они успели обсудить этот вопрос, перед ними уже возникли ворота дворца. «Сяо наконец-то ты вернулся!» Стражнику ворот поклонился сяобаю и тот спросил. «Что-то случилось? Все по-старому!» Хмур ответил стражник. «Ни один из окоченевших еще не проснулся. Привезли нового заболевшего. Император приказал обыскать весь город. Боюсь, мне не удастся сегодня ночью поспать. Придется охранять пациентов и днем, и ночью». «Уже составили характеристику последнего заболевшего», — спросил Фэйю. В его темных глазах вспыхнули искры. Его голос был мягким, но, кажется, обладал какой-то странной убеждающей силой. «А ты кто?» Стражник у ворот был потрясён взглядом юноши и сделал шаг назад, сжимая в руке копье. "Лися Агуа, не будь таким грубым". Быстро вступил в разговор Сяобай. "Это мой друг, Фэй Ю". "Друг?" Фэй Ю удивлённо взглянул на Сяобая. Он не ожидал, что тот назовёт его своим другом. "Прошу меня простить". Стражник немедленно опустил оружие и поклонился Фэй Ю. "Я раньше никогда вас не встречал, высокопочтенный господин". Я простой лекарь-затворник, сказал Фэйю, а не высокопочтенный господин. Фэйю лучший лекарь в стране. Я специально пригласил его помочь нам с окончанием людей, добавил Сяобай. Если ему понадобится какая-либо информация, прошу ее ему предоставить. Так точно, с уважением ответил стражник. О заболевшем нет характеристик. Император думает, что кто-то травит людей, чтобы устроить хаос и воспользовавшись возможностью поднять восстание. Он приказал нам провести допрос по всему городу. Всех, кто выглядит или звучит подозрительно, арестовывали, бросали в тюрьму, пытали и допрашивали». Услышав это, Сяобай не смог сдержаться и сказал. «В чем смысл пытать и арестовывать невинных людей? Они ничего не сделали!» «Мы не осмеливаемся возражать». Стражник дрожа опустил голову. «Но я хочу тебя предостеречь, молодой господин Сяо Бай. Ты не уроженец этой страны, поэтому император будет относиться к тебе с подозрением. Будь осторожен!» «Сяо Бай, а ты, оказывается, известная личность в этом городе», — улыбнулся Фаил. «Я и лися Сяогуа знаем друг друга какое-то время», — ответил Сяо Бай. «В том году мой дедушка внезапно потерял сознание от солнечного удара в поле. К счастью, молодой господин Бай проходил мимо и смог вовремя ему помочь. Затем принёс из дворца цветочную эссенцию живоности, помогающую оправиться от летней жары. Только тогда мой дедушка очнулся. Вся моя семья очень хорошо относится к молодому господину», пояснил стражник лися агуа «Спасибо за беспокойство, со мной всё будет в порядке», сказал Сяобай. «А сейчас нам необходимо попасть внутрь дворца». «Да, конечно». Ли Сиагуа поспешно снял ключ, привязанный к его поясу. Сяобай заметил, что повсюду во дворце горели яркие свечи. Раньше по ночам стояла тишина, и люди старались ступать осторожно, чтобы никого не разбудить. Но сейчас везде ясно, как днем. Даже мыши негде спрятаться. В глубине души он понимал, что это могло быть сделано для удержания так называемых заключенных и воодушевления людей во дворце. Но результата от этого все равно никакого не было. «Если бы все можно было решить лишь с помощью нескольких свечей, зачем тогда он отправился за подмогой?» «Куда мы идем?» — спросил фейю «В зал Ваньсы. Все пациенты находятся там, за ними ухаживают люди, которых назначили». «Я бы хотел все увидеть своими глазами», — кивнул Фэй Ю. «Посмотрим, совпадает ли то, что я увижу, с моим предположением». «Предположением?» «Ты разве не говорил, что по моему поведению я уже знаю, в чем причина окоченения?» «Так ты и правда знаешь?» «Пока рано говорить об этом». Фэйю обвел помещение ледяным взглядом. «Тебе тоже следует действовать осторожно. Мне не хочется, чтобы из-за нашей поспешности или импульсивности появились злокачественные изменения». «Что ты имеешь в виду?» «Любой человек или вещь поначалу зачастую просты, но под действием различных сил постепенно усложняются и даже становятся совершенно неузнаваемыми. Нам не надо торопиться с выводами, а нужно прояснить ситуацию и найти первоисточник болезни». «Первоисточник...» то что послужило началом объяснил Фейю. Тогда так и поступим Ссяубай бросил на Фейю восхищенный взгляд. Но разве выявление причины не то же самое, что и найти первоисточник болезни? Это уже другой вопрос. В двух словах нужно определить источник. Фейю встал на ступеньку перед залом и, размышляя, посмотрел наверх. Изначально эта комната использовалась для собраний придворных и была довольно просторной. Теперь же на соломенных циновках лежали более десятка больных, что ступить было некуда. Несмотря на ночное время, все окна и двери были нараспашку, чтобы помещение хорошо проветривалось. «Вот мы и пришли», — сказал Сяубай, указывая на зал ваньсы. «Все окоченевшие лежат здесь, а лекари по очереди наблюдают за ними. Не знаю, кто сегодня на дежурстве, но за ними всегда кто-то присматривает». Однако в этот момент в зале стояла абсолютная тишина, что выглядело очень подозрительно. «Если кто-то дежурит в зале, то почему там так тихо?» — спросил фейю «Да, это довольно странно. Пойдем проверим». Сяобай и фейю вошли в обаньсы. Свет от свечи дрожал в ночной темноте, а на расстеленной соломенной циновке лежали окоченевшие пациенты. Как и говорил Сиалбай, цветах лиц ничем не отличался от цвета здорового человека, но их кожа сморщилась и высохла, что походило на симптомы обезвоживания. Они выглядят так, словно из них высосали всю душу, вздохнул Сиалбай. Фейю подозрительно оглядел зал, где же лекари? Сяобай только заметил, что к пациентам в Ваньсы в течение всего дня постоянно приходили лекари, но сейчас никого, кроме окоченевших, в зале не было. Что же случилось? пробормотал он себе под нос. ш тихо, Фэйю внезапно поднял руку, повернулся, чтобы прикрыть рот Сяобая, и поднес вторую руку к уху. Сяобай затаил дыхание. Он хотел узнать, что услышал Фэйю, но не осмеливался спросить. Примерно через минуту Фейю отпустился убая и направился куда-то в угол зала. Мальчик внимательно следил за ним. В свете свечи на стене отражалась тень Фейю, то вытянутая, то искажённая. Тень выглядела не так, как обычно и даже немного пугала. На земле в углу лежал окоченевший ребенок, Однако его тело лежало на боку и было накрыто соломенной циновкой. Эй, вставай, произнёс Фейю. Фейю, что ты делаешь? Сяо Бай вдруг в одно мгновение замёрз. «Вставай быстрее!» «Ты ты наложил на него какое-то заклятие?» Язык Сяо Бая заплетался. Через некоторое время соломенная циновка выгнулась, и окоченевший человек задвигался. «Он речнулся?» «Сейчас сам всё поймёшь», — ответил Фэй Ю.